Глава четвертая. Агния. Со скрипом мне удалось дать экзамен на тройку. Разумеется, такая оценка отчима не устроила, и дома меня ждал скандал. Монотонная сердитая речь хом разносилась по просторной светлой столовой. Я сидела на одной стороне длинного дубового стола, отчим на другой. Мама крутилась рядом с мужем, закатывала глаза, заламывала руки и постоянно оправдывалась, будто это ей поставили трояк. Что ж, в ее спортивной карьере за артистизм она всегда получала высшие баллы. Однако нередко мне казалось, что она просто переигрывает. «За три экзамена три тройки!» — возмущался отчим. «Ты вообще не стараешься?» Сам-то он окончил престижный вуз в Москве и после учебы стажировался за границей. «Три тройки за три экзамена. все точно, как в аптеке», — усмехнулась я, скрестив руки на груди. «Бог тоже троицу любит». Ты еще и издеваешься? Света, она издевается? С Господом себя сравнивает. Мама положила руки мужу на плечи. Олег, не нервничай. Хочешь массаж? Но отчиму массаж был не нужен. Поморщившись, он скинул маме на руки. Олег, огне гуманитарий. Смутившись от его поступка и быстро взглянув на меня, сбивчиво начала мама. Ну не дано ей. Я за что такие бабки плачу? прогремел отчим. «Чтоб она меня перед друзьями позорила!» Он вечно попрекал меня этими бабками, в детстве, начиная с нечаянно сломанных игрушек, которые я у него особо и не просила, заканчивая фигурным катанием. Ведь у меня были лучшие костюмы, коньки, постановки. А сколько требовалось средств на услуги тренера, аренду льда, летние сборы, дополнительные занятия по хореографии и актерскому мастерству?» Для такой мелкой и недостойной меня все это стоило больших бабок отчима. Да ладно тебе, не завалила же, пожалуй, я плечами. Тройка тоже оценка. Но не для чемпиона. Не узнаю тебя совсем. Ты же с детства боец, упрямая. Куда подевался твой азарт, спортивный интерес, желание быть во всем первой? Вот именно. Интерес. Он появляется тогда, когда тебе что-то интересно. Меня же совершенно не волновала учеба в университете. «Когда у тебя последний экзамен?» «В среду», — буркнула я. «Если и его сдашь на трояк, никакого тебе моря в этом году». Я вяло возмущалась, зная, что лето и так проведу не на курорте. У меня другие планы. Но посвящать в них маму и отчима я пока что не собиралась. «Ладно, постараюсь», — сказала я, выходя из-за стола. Надоело слушать, как мне читают нравоучения «Агния, а может, ты позанимаешься ещё с той девочкой Вероникой?» — крикнула уже в спину мама. «Я ей позвоню», — раздраженно пообещала я, поднимаясь к себе на второй этаж. Стены давили и душили. Моя комната вдруг показалась мне совсем крошечной. Эти семейные душевные беседы выматывали. Особенно было неприятно наблюдать, как мама лебезит перед дочимом. «Олег, Олег, Олег!» «Ненавижу все это». Достала из-под подушки карандаш и молескин и принялась нервно выводить линии. Вскоре на странице появился карикатурный рисунок. Портрет очень быстро стал напоминать отчима. Только лысина была нарочита больше, чем есть на самом деле. Я пририсовала мужчине большой уродливый рот, из которого вылетали мухи. Отчим никогда не относился к моим рисункам серьезно. Да он и не видел ничего толком, кроме похожих шаржей, которые я на потеху рисовала для его гостей. «И кого ты хочешь этим удивить?» — злорадствовал он. «А как будешь деньги на жизнь зарабатывать? Рисовать такие же шаржи на отдыхающих в Геленджике?» Я захлопнула скетчбук и взяла телефон. Долго не решалась написать сообщение, так как знала, что вечером писать ему нельзя. Он этого не любит. Но все таки быстро набрала. «Завтра все в силе?» «Надеюсь, я не разочаруюсь». Ответа долго не было, и я уже вся извелась. Снова взяла скетчбук и теперь на полях выводила абстрактные каракули. О том, что мне нужно готовиться к предстоящему экзамену, я и не думала. Ответ пришел, когда я уже практически отчаялась. В силе. Засыпала я в легком приятном мандраже, будто за ночь произойдет какое-то чудо. А, проснувшись, с самого утра я найду все свои сбывшиеся мечты под елкой. Мама разбудила меня рано. Она была слишком приветливой и заискивающей, чем сразу насторожила. На завтрак я собиралась назло долго, хотя знала, что отчим не любит, когда я задерживаюсь. Но и он сегодня вместо привычных нравоучений пожелал мне доброго утра и даже спросил, как спалось. За большими панорамными окнами виднелся укутанный снегом лес. Лучи восходящего солнца сверкали в верхушках сосен. Я вспомнила то приятное чувство предвкушения, которое испытывала перед сном и незаметно улыбнулась. Положила салфетку на колени и потянулась за омлетом. «Агния, какие у тебя планы на выходные?» — вдруг спросила мама. Я замерла с вилкой в руке и настороженно посмотрела на родительницу. После вчерашней вечерней взбучки за очередной трояк они с отчимом выглядели слишком уж воодушевленными. что успело произойти с утра пораньше. «Тебе нужно почаще бывать на свежем воздухе?» — добавил отчим. «Что-то ты у нас бледненькая». «В лесу совсем не бываешь? Может, после сессии тебя отправить на какой-нибудь курорт на лыжах покататься?» Я даже поперхнулась и закашлялась. «У нас? Бледненькая? Что происходит?» И если встречать новый день с неискренней улыбкой, это вполне в мамином репертуаре, то очень точно никогда не будет делать вид, что все чудесно, и изображать из себя заботливого папочку. В психиатрии есть такое понятие, как синдром Капгра. Это когда пациент верит, что кого-то из его близких заменил двойник. Вот мне сейчас показалось, что я больная, а за столом по правую руку от меня сидит совершенно неизвестный мужчина. Я определенно сошла с ума. Куда делся мой настоящий отчим? «Спасибо, конечно, за такое заманчивое предложение», — откашлившись, сказала я. «Но говори сразу, что тебе от меня надо». «Агния», — ахнула мама. Отчим лишь хрипло рассмеялся. А вот это уже деловой подход. Иногда думаю, что с тобой не все потеряно. И он, как ни в чем не бывало, вернулся к завтраку. Они с мамой просто продолжили есть, не закончив разговора. Чем страшно нервировали. Знали ведь, что я заинтригована. Но я тоже упрямая. Им что-то от меня нужно. Не мне. Распрашивать не буду. Поэтому мы просто молча завтракали. Мама все таки не выдержала. Агния, ты помнишь Игоря Юрьевича? «Нет», — честно ответила я. «Он был несколько раз у нас дома, когда ты была совсем маленькой», — подсказала мама. «Тем более, откуда я должна его помнить?» — равнодушно пожала я плечами. Они с Олегом были близкими друзьями, а потом Игорь с семьей уехал жить в Англию. «Везуха. Теперь вот вернулись в Россию. Сочувствую». «Прекрати перебивать мать», — вышел из себя отчим. Лицо его тут же стало озлобленным. Я лишь улыбнулась уголком губ. Вот теперь я его узнаю. Ненадолго учтивости хватило. В общем, сейчас Игорь вернулся в Россию, и теперь у меня есть возможность слияния бизнеса. «Ты тоже можешь свалить за бугор, надеюсь?» — невинно поинтересовалась я. «Огорчу тебя, но пока не собираюсь». Я ела, не глядя на него, но чувствовала на себе тяжелый взгляд. Мы умели выводить друг друга. «Ты должна сходить на свидание с его сыном. «Мы так с Игорем решили», — выдал вдруг отчим. «Чего?» «Вот еще. «Нет!» Я посмотрела на маму. Она уткнулась взглядом в тарелку. «Я думала, что к завтраку спустилась, а не на шоу «Давай поженимся». «Ты давно Ларисой Гузеевой стал?» Я нервно расхохоталась, но моя шутка не зашла. Возникла напряженная пауза. «А сюрприз от жениха будет?» — продолжила я. Огня. Наконец посмотрела на меня мама. «В прошлом Игорь во мне мог усомниться», нехотя признался отчим. «Он часто вел не самую честную игру в бизнесе, поэтому я не удивилась. Теперь мне нужно оправдать его ожидания и снова втереться в доверие. И если бы мы породнились...» «Породнились? Это шутка? Мам, ну скажи же, что это шутка!» «Я негодовала. Значит, свиданием все может не ограничиться?» «Отчим вот так подкладывает меня под какого-то незнакомого парня ради своего бизнеса, а мама молчит?» «Там очень хороший мальчик», — улыбнулась родительница. «Да плевать мне, какой там мальчик, хоть золотой». «Вы с ним подружитесь?» — продолжила мама. Она будто не слышала моих слов. «Идиотка, там такие бабки огромные крутятся, такие перспективы», — продолжил психовать отчим. «И на бабки твои плевать!» «Тебе они нужны, не мне. Я тут при чем. «Ах, тебе они не нужны, значит, дрянь-то ты — завопил очим. «А лицо ты чем каждый день малюешь? Шмотки какие носишь? Ведь не абы что, верно? Тебе бренды подавай. Сходишь на свидание, не развалишься. Хоть какой-то от тебя впервые прок будет. И только посмей меня опозорить перед Игорем и его семьёй!» А вот это он уже зря сказал. Ко мне тут же вернулось хорошее настроение и солнечные лучи над лесом засветили еще ярче. «Хорошо», — внезапно согласилась я. «В конце концов, всего одно свидание». Мама с подозрением покосилась на меня. Уж больно быстро я согласилась на это предложение. Отчим же ничего не сообразил. Продолжил жевать с невозмутимым лицом. «А ты дашь мне денег на новую сумочку?» — захлопала я глазами, изображая себя полную идиотку. Раз уж он считает, что меня в жизни ничего кроме шопинга не интересует, пусть отстегивает свои любимые бабки. Дам, но ты уж так меркантильно с Игоревым сынком себя не веди. Он такое не любит. Скрой свою сущность, чтобы все прилично. Прилично, прилично, закивала я. Как же иначе? Явно наклевывалось что-то интересное. И последний экзамен в среду сдай хотя бы на четверку. «Я сегодня же позвоню своему репетитору», — клятвенно пообещала я. Мама уже смотрела на меня с недоверием, и деланная улыбка слетела с ее лица. «Молодец», — сухо похвалил отчим. «Давай только без сюрпризов». Я тут же вспомнила о сегодняшней встрече. «Мой дорогой, боюсь, без сюрпризов не получится».